Глава 11 Джульетта захлопнула багажник автомобиля с такой силой, что кузов задрожал. «Готово!» — крикнула она шофёру. «Езжай!» Шофёр, чьё лицо отражалось в зеркале заднего вида, угрюмо кивнул. Автомобиль двинулся по гравийной дороге в сторону главных ворот и ближайшей больницы. Теперь Джульетте не надо было заниматься мёртвыми телами. Их, завёрнутые в простыни, погрузили в багажник и везли в морг. «Барышня!» Джульетта повернулась и увидела перед собой посыльного. «Да?» Он показал на дом. «Ваши родители спустились. Они спрашивают, в чём дело?» «А они спустились? Наконец-то!» Пробормотала Джульетта. Не тогда, когда в коридорах звучали крики. Не тогда, когда Джульетта орала на бандитов, осыпая их площадной бранью, чтобы они побыстрее принесли простыни, и чтобы служанки принесли воды, чтобы слуги попытались смыть пятна крови с половиц. Им определённо понадобятся ещё уборщики». «Я поговорю с моими родителями», — вздохнула Джульетта. И, пройдя мимо посыльного, она направилась в дом. Возможно, у её родителей была встреча в кабинете её отца, но внизу полно родственников, которые своими глазами видели эти ужасные смерти, а новости в этом доме распространялись быстро. Но, вернувшись в гостиную, Джульетта не поверила своим глазам, поскольку здесь собрались все её родные». «У нас что, вечеринка, на которую я не приглашена?» съязвила она, остановившись на пороге. «В кухне всё ещё было полно крови, а вся её родня собралась здесь, внизу? Они что же, хотят заразиться и умереть?» Господин Цай, встав с дивана, перебил кого-то из родственников, который пытался что-то сказать. «Джульетта!» Он показал подбородком в сторону лестницы. В руках у него она увидела три листка плотной кремовой бумаги. Дорогой бумаги. «Пойдём». Остальные расценили это как приказание разойтись. Только Тайлер остался сидеть на диване, заложив руки за голову с таким видом, будто ему ни до чего нет дела. Перехватив убийственный взгляд Джульетты, он, как ни в чём не бывало, склонил голову на бок. Джульетта прикусила язык и быстро поднялась по лестнице вслед за своим отцом. «Что нам делать с этими пятнами крови?» спросила она, когда они вошли в его кабинет. Её мать уже сидела возле его письменного стола и просматривала какие-то отчёты. «Мы наймём людей, чтобы вывести их», ответила госпожа Цай, оторвав глаза от бумаг и сняв воображаемую пылинку с рукава своего цепао. «Меня больше волнует другое. Почему кому-то вздумалось разрывать себе горло в нашем доме?» «Это помешательство», – перебила её Джульетта. «Оно добралось сюда, и оно может быть заразным. Нам надо приказать тем служанкам, которые контактировали с погибшими, «Несколько дней не выходить из своих комнат». Её отец сел на своё кресло и сложил руки на животе, а мать устремила на неё вопросительный взгляд. «Откуда ты знаешь, что речь идёт о заразе?» спросил господин Цай. Джульетта замерла, только сейчас сообразив, что знает это от Ромы. Но, судя по его тону, отец, похоже, ни о чём не подозревал и задал этот вопрос без задней мысли. И она велела себе успокоиться». Если бы её отец что-то подозревал, он бы так и сказал. «Об этом болтают на улицах», — ответила она. «И дальше ситуация может стать только хуже». Госпожа Цай ущипнула себя за переносицу и покачала головой. «Трое погибших в нашем доме — это пустяки по сравнению с теми тысячами, которые из-за политической пропаганды оказываются не на той стороне». Джульетта изумлённо моргнула. «Но мама...» «Разве тебе не хочется узнать, почему все собрались внизу и были так увлечены беседой?» Перебил её господин Цай и пододвинул к ней листки бумаги, которые держал в руке. «Значит, речь пойдёт о чём-то другом. А помешательство, по их мнению, это только один из побочных вопросов». «Что ж, ладно», — подумала Джульетта. «Если она единственная, кто правильно расставляет приоритеты, то она сама с этим разберётся». Она увидела, что на меньшем из листков выведенное её имя. Мисс Цай, я буду счастлив увидеть вас там. Пол». «Что это?» — спросила она. «Приглашение», — объяснила госпожа Цай. «Нас приглашают на маскарад, который состоится на следующей неделе во французском квартале». Джульетта наклонилась, чтобы прочесть надпись на втором листке большего размера. Ей это не нравилось. Если иностранцы приглашают их к себе, то они наверняка чего-то потребуют взамен». «Нас приглашают французы?» — спросила она. «Маскарад устраивают представители нескольких иностранных держав», — тихо ответил её отец. И насмешливо добавил. «Французы, англичане, американцы и все прочие. Они желают собраться и отдать дань уважения туземным силам Шанхая». Он процитировал ту часть письма, которую сейчас пробегала глазами Джульетта. «Мы предлагаем наше гостеприимство», «Всем, кто находится под покровительством господина Цая». Было написано дальше. «Значит, на этот маскарад приглашают всех членов Алой Банды». Госпожа Цай презрительно фыркнула. «Если бы иностранцы хотели отдать нам дань уважения, они могли бы для начала вспомнить, что это не их, а наша страна». Джульетта с любопытством посмотрела на свою мать. Выражение неприязни подчеркнула морщина на лице госпожи Цай, которую она каждое утро пыталась скрыть под слоем пудры. «Однако», — продолжал господин Цай, как будто его жена только что не отпустила язвительное замечание, «встретиться с нами хотят именно французы. Тут где-то лежит ещё одна карточка». Под вторым листком бумаги лежал третий и последний, такого же формата, как и приглашение Пола. Эта бумага была прислана господину Цаю, генеральным консулом Франции в Шанхае, и сообщение на ней состояло всего из двух строк. Консул просил встречу во время маскарада, дабы обсудить положение дел в Шанхае, что бы это ни значило. «Что ж», — сказала Джульетта, — «значит ли это, что у нас неприятности?» «Возможно, и нет». Господин Цай пожал плечами. «Нам надо будет прояснить этот вопрос». Джульетта прищурилась. Ей не нравилось многозначительное молчание родителей, как будто они чего-то ожидали. «Надеюсь, вы не собираетесь заставить меня поехать на этот маскарад?» Презрительно сказала она. «Я не собираюсь тебя заставлять, ведь я не тиран», ответил её отец. «Но я бы предпочёл, чтобы ты всё-таки отправилась туда со мной». «Папа», — прохныкала Джульетта. «В Нью-Йорке я побывала на стольких вечеринках, что хватило бы на девять жизней. Французы могут сколько угодно повторять, что они желают обсудить положение дел в Шанхае, но мы-то знаем... что они ничего не решают». «Джульетта?» В голосе её матери прозвучал упрёк. «Что?» Возмутилась Джульетта. «Полно. Она права», сказал господин сай «Французы просят о встрече только потому, что хотят поговорить о наших бойцах. Им хочется знать, сколько человек находится под моим началом, и они желают заручиться моей поддержкой на тот случай, если коммунисты затеют бунт». Её отец подался вперёд, сверляя её взглядом, И Джульетта тут же пожалела о своём хнычущем тоне, поскольку почувствовала себя как в детстве, когда он выговаривал ей, если она просила не отправлять её спать. «Но нам по-прежнему нужны союзники. Нам нужны клиенты. Нам нужно влияние французов и их поддержка. И мне нужна моя маленькая переводчица, когда они будут бормотать друг с другом по-французски, думая, что я ничего не понимаю». Джульетта недовольно хмыкнула. «Хорошо», — сказала она, — и сунула пригласительное письмо в карман, намереваясь прочитать его ещё раз. «Я поеду, но не по доброй воле». Она направилась к двери, решив, что больше говорить не о чем, и уже взялась за дверную ручку, когда её мать остановила её. «Подожди». Джульетта замерла. «Этот Пол», — проговорила госпожа Цай. «Почему он написал тебе?» Госпожа Цай произнесла его имя так, Будто это какое-то магическое заклинание, с помощью которого можно вызвать духов. Будто это не какой-то ничем не примечательный и скучный слог, а такое сочетание букв, в котором таится некий великий смысл. «Он сын Уолтера Декстера», — вяло ответила Джульетта. «Они всё ещё хотят, чтобы мы стали посредниками в их бизнесе». Госпожа Цай задумалась, затем спросила. «А он красив?» «Я тебя умоляю». Джульетта подалась вперёд. Он использует меня, мама. Только и всего. А теперь позвольте мне уйти. Мне надо работать. Что ты тут делаешь?» Последние её слова были обращены к Тайлеру, который стоял под самой дверью, так что когда Джульетта открыла её, она ударила его по плечу. «Успокойся», — сказал он. «Я шёл в туалет». Они оба знали, что это наглая ложь, такая же наглая, как его ухмылка. Джульетта захлопнула за собой дверь кабинета отца и уставилась на своего кузена, который молча смотрел на неё. На его щеке всё ещё алел порез. «Ты желаешь что-то сказать мне, Тейлер?» спросила Джульетта. «Только одно вещь», ответил он и поднял глаза, зная, что её родители могут слышать этот разговор. Он произнёс по-французски. «Когда ты больше не будешь нужна, я займу твоё место». Джульетта напряглась. Удовлетворённый её реакцией, Тайлер ухмыльнулся ещё раз, затем бесцеремонно повернулся к ней спиной и начал удаляться по коридору, засунув руки в карманы и насвистывая себе под нос. «Когда ты перестанешь быть полезной, я буду тут как тут, чтобы занять твоё место». «Да пошёл ты», — также по-французски пробормотала Джульетта. Она быстро сбежала на первый этаж, перескакивая через ступеньки, скользнула сердитым взглядом по своим родственникам, всё так же болтающим рассевшись на диванах. и направилась прямиком на кухню. Здесь она обнаружила Кэтлин, которая всё ещё разглядывала пятна на полу. Она грызла яблоко, хотя Джульетта не могла понять, как у её кузины мог сохраниться аппетит. «Но как?» — спросила она. «О, я уже 10 минут назад поняла, что оттирать их бесполезно», — ответила Кэтлин. «Я разглядываю это пятно только потому, что оно похоже на кошку». Джульетта моргнула. Кэтлин откусила ещё один кусок яблока. «Что, по-твоему, я слишком быстро успокоилась?» «Вот именно. Кстати, ты сейчас не занята? Мне нужны твои связи в коммунистической среде. Заявляю тебе в последний раз». Кэтлин бросила огрызок яблока в мусорное ведро. «То, что мне известно, которые из них наши шпионы в партии, вовсе не делает меня коммунисткой. Что именно ты хочешь узнать?» Джульетта уперла руки в бока. «Домашний адрес Джана Гутао». Кэтлин наморщила лоб, припоминая. «Разве ты не можешь найти его на рабочем месте? Он редактор их газеты, не так ли?» «Я могу порыскать и у него на работе», — согласилась Джульетта. «Но мне нужен запасной вариант». «Запасной вариант? Как же?» Джульетте был нужен его домашний адрес, чтобы покопаться в его вещах, в том случае, если его ответы не удовлетворят её. Но ей не было нужды объяснять это Кэтлин. Кэтлин и так знала, что у неё на уме. Её кузина шутливо отдала честь и улыбнулась. «Есть!» «Вши?» — в ужасе повторил Рома. «Они подобны вшам!» — со вздохом поправил его Лауренс. И показал пальцем на полоску кожи, которую он срезал с головы трупа, из которой свисали маленькие мешочки, содержащие дохлых насекомых. Веня позеленел, а маршал прижимал пальцы к рту. «Они перескакивают с волос одного человека на волосы другого, а затем зарываются под кожу», — продолжал Лауренс. Он ткнул в одно из насекомых пальцем. Один из стоящих рядом научных сотрудников побледнел, но продолжал с любопытством наблюдать за этим ни на что не похожим вскрытием, происходящим прямо на рабочем столе его шефа. «Ничего страшного. Белым цветам приходилось видеть и не такое». «О, Боже!» — пробормотал маршал Мы могли заразиться. Венедикт оскорблённо фыркнул. «Они же дохлые», — сказал он, махнув рукой. «Это ты заставил меня извлечь одно из них!» Маршал вздрогнул всем своим дородным телом. «Это было так противно!» Рома побарабанил пальцами по столу. В лаборатории было душно, к тому же ночью он плохо спал, и теперь у него раскалывалась голова. «Господа, господа, перестаньте!» сказал он, пытаясь заставить Веню и Маршала вновь переключить своё внимание на Лауренса, но из этого ничего не вышло. «Блестящее будущее белых цветов благодарит тебя». «Я тебя умоляю, что это будущее будет знать о моём героизме?» Рома переглянулся с Лауренсом и покачал головой. Когда Веня и Маршал разговаривали между собой, встревать было бесполезно. Когда они вместе не замышляли каверзы, между ними неизменно шла перебранка. Они почти всегда пререкались из-за сущих пустяков, не стоящих таких долгих споров. Однако это не мешало им спорить до посинения. «В общем», — сказал Лауренс, когда в их перепалке наступила секундная передышка, «с теми ресурсами, которые у нас есть, мы, вероятно, находимся в более выгодном положении, чем шанхайские больницы. Я бы с удовольствием попробовал разработать лекарство от этой болезни, если тебе угодно». «Да, конечно». Это было бы замечательно. Спасибо, Лауренс. Не спеши благодарить меня. Я не смогу найти средства от этой странной паразитарной инфекции без вашей помощи, молодые люди. Мы сделаем всё, заверил его Рома. Мне нужно будет провести эксперименты. Лауренс задумчиво кивнул. Вы должны найти мне живую жертву этой инфекции. Живую, начал было маршал, но Рома ткнул его локтем в бок. «Мы постараемся», — быстро сказал он. «Спасибо, Лауренс. Я, правда, очень вам благодарен». Когда Лауренс нехотя кивнул, Рома сделал знак Вене и Маршалу следовать за ним. И они трое вышли из лаборатории. Рома радовался тому, что Маршал ухитряется сдерживаться, пока они идут по коридорам. Но когда они, наконец, оказались на тротуаре, тот вскипел. «Какого чёрта? Как мы, по-твоему, сможем раздобыть для него живую жертву этой хвори?» Рома вздохнул, засунул руки в карманы и двинулся в сторону штаб-квартиры белых цветов. Веня следовал за ним, а маршал, которого переполняла энергия, забежал вперёд и начал пятиться задом. «Ты споткнёшься о какой-нибудь камешек?» предостерёг его Венедикт. «Ты действуешь мне на нервы», добавил Рома. «Мы не сможем узнать, что человек стал жертвой этого помешательства, пока он не начнёт отдавать концы», продолжал маршал, не обращая внимания на их слова. «А когда это случится, как предотвратить его смерть, пока мы не доставим его в лабораторию?» На мгновение Рома закрыл глаза. А когда открыл их снова, у него было такое чувство, будто его веки весят тысячу тонн. «Не знаю». У него всё больше болела голова, и он почти не участвовал в разговоре. Когда они дошли до главного здания белых цветов, он невнятно попрощался. Венедикт маршал Недоуменно посмотрели на него, затем разошлись. И каждый направился к себе. Его друзья простят его, ведь когда ему бывает нужно подумать, он всегда замолкает. В этом городе шум, что невозможно расслышать даже собственные мысли. Рома закрыл парадную дверь. Ему нужна тишина, чтобы придумать план. «Рома!» Он поднял голову, поставив ногу на первую ступеньку лестницы. На площадке второго этажа стоял его отец, и сверлил его взглядом. «Да». Не говоря ни слова, господин Мантеков протянул руку с листком бумаги. Рома подумал, что отец спустится ему навстречу, когда он начнёт подниматься. Но тот остался стоять на месте, вынуждая Рому взбежать по ступенькам, чтобы не заставлять его ждать. На листке были написаны имя и адрес. «Найди его!» С презрительной усмешкой сказал господин Мантеков, когда Рома поднял глаза, ожидая объяснений. «Согласно моим источникам, за этим идиотским помешательством могут стоять коммунисты». Рома сжал листок. «Что?» — удивлённо спросил он. «Они уже много лет пытаются получить от нас поддержку. И поскольку мы постоянно отказываем им...» — перебил его отец. «Они сменили тактику. Они пытаются устроить тут свою революцию, сокрушив нашу силу до того, как мы им помешаем. Останови их». «Неужели всё так просто?» И во всём виновата политика. Если истребить бандитов, некому будет сопротивляться. Если заразить рабочих, гнев и отчаяние сделают их восприимчивыми к любой революционной пропаганде. Проще простого. «Как же я смогу остановить целое политическое движение?» Пробормотал Рома, мысля вслух. «Как я...» Отец силой ударил его костяшками пальцев по голове. Рома отшатнулся, чтобы избежать второго удара. Глупо было размышлять вслух там, где отец мог его услышать. «Я ожидал тебе его адрес!» — рявкнул господин Монтеков. «Иди и выясни, насколько верно то, что мне сообщили!» С этими словами его отец повернулся и снова скрылся в своём кабинете, захлопнув за собой дверь. Рома остался стоять на лестнице, держа в руке листок бумаги и чувствуя, что его головная боль стала ещё сильнее. «Ладно». С горечью пробормотал он. Кэтлин шла по набережной, медленно ступая по твёрдому граниту. Здесь, вдалеке от порта, было почти тихо. Его разноголосый гвалт сменился звуками, доносящимися с верфей и из помещений лесоторговых компаний, в которых рабочий день подходил к концу. Почти тихо, но не покойно. В Шанхае нигде не бывает покойно. «Лучше поторопись», — пробормотала она себе под нос, посмотрев на свои карманные часы. Скоро солнце начнёт заходить, а после наступления сумерек у реки Хуанпу бывало холодно. Дойдя до хлопка предельной фабрики, Кэтлин зашла внутренне через дверь, а воспользовалась окном бытовки, находящейся в задней части здания. Перерывов у здешних рабочих было мало, но ближе к концу смены они начинали заходить сюда, чтобы немного передохнуть, и когда Кэтлин пролезла через окно и перекинула ноги внутрь, Она увидела перед собой женщину, которая ела из миски рис. От неожиданности женщина поперхнулась. «Простите, простите, я не хотела вас напугать», — быстро заговорила Кэтлин. «Не могли бы вы позвать сюда Данао? Речь идёт о деле важном для Аллах. Ваш начальник не станет возражать». «О деле важном для Аллах?» — переспросила женщина. «На руке у неё был красный браслет, значит, она под защитой Аллах. Но в тоне её прозвучало недоверие». Встав, женщина на секунду прищурилась, впившись взглядом в Кэтлин. Кэтлин машинально дотронулась до своих волос, чтобы удостовериться, что её чёлка не растрепалась. Она старалась не дотрагиваться до лица, поскольку по утрам тратила слишком много времени на то, чтобы нанести макияж и придать своей коже бархатистость, а своему подбородку остроту. После долгого молчания женщина кивнула и сказала «Сейчас». Оставшись одна, Кэтлин выдохнула. До этой минуты она не осознавала, насколько напряжена. «А что, если эта женщина захотела бы узнать, каким образом Кэтлин связана с Аллами?» Но эта Кэтлин была облачена в шёлковое цепау, а на работнице была хлопчатобумажная униформа, которую она, скорее всего, носила уже много лет. Она бы не посмела возражать. Единственным человеком, который ставил под сомнение её право на существование, был её собственный отец. «Не думая об этом». пробормотала Кэтлин себе под нос. «Выкинь эти мысли из головы». Но она уже подумала об этом. Об их первой ссоре, когда её отец прибыл в Париж, узнав, что один из его трёх детей заболел. «Это инфлюенса?» — сказали врачи. «Она может не выжить». Её отец был вне себя. Он не понял, о чём толковали врачи, поскольку почти не знал французского. а когда Кэтлин попыталась помочь, выйдя с ним в коридор после ухода врачей, чтобы перевести их слова... «Я даже слушать тебя не могу». Он смерил её презрительным взглядом. На лице было написано отвращение. «Пока ты не снимешь это!» «Прекрати!» перебила его она. Он вскипел. Возможно, дело было в том, что она оборвала его. А возможно, свою роль сыграл её слишком повелительный тон. «Чему тебя вообще учат твои наставники?» рявкнул он. «Не смей мне дерзить!» «А то что, папа?» — спокойно поинтересовалась она. «Что ты сделаешь?» Тысячи лет самым страшным преступлением в Китае считалось отсутствие сыновьего или дочернего почтения. Иметь детей, не наделённых уважением, было участью более горькой, чем смерть. Это означало, что в загробной жизни ты будешь забыт, станешь блуждающим призраком, обречённым на голод, поскольку твои непочтительные потомки — не приносят жертв. Но это отец отправил их сюда. Отправил на Запад, где их научат новому, новым идеям, новым представлениям о загробной жизни, не требующим сожжения бумажных денег. И Запад их развратил. Но кто в этом виноват? Её отцу больше было нечего сказать. «Уходи!» — рявкнул он. «Иди к своим сёстрам, а я поговорю с врачами!» Кэтлин не стала возражать. Отойдя и оглянувшись на своего отца, стоящего в коридоре, она подумала о том, не проклинал ли он когда-нибудь Вселенную за то, что она забрала у него жену, которая умерла в родах, оставив после себя трёх дочерей, трёх незнакомок — Кэтлин, Розалинду и Селию. Девочку, которая всю жизнь была болезненной и слабой. Девочку, которая должна была стать ослепительной шанхайской звездой. И девочку, которая хотела только одного — чтобы её оставили в покое — и позволили быть такой, какая она есть. Кэтлин крепко сжала кулак и стиснула зубы. Будь его воля, её отец заставил бы её скрываться. Он бы скорее отрёкся от неё, чем позволил ей вернуться в Шанхай, одетой в Цепао. А сама она скорее собрала бы свои вещи и поселилась в Европе, чем продолжила играть роль блудного сына своего отца. Наверное, ей повезло, что Кэтлин Лан, настоящая Кэтлин, проболев две недели, умерла от инфлюенции, дожив до 14 лет без настоящих подруг, поскольку она всю жизнь была далека от своих двух сестёр. Как можно было скорбеть о той, кого ты никогда не знала по-настоящему? И под чёрной траурной вуалью её лицо ничего не выражало, а взгляд был холоден, когда она смотрела на урну с прахом сестры. Когда между вами пустота, кровь превращается в водицу. «Я не стану звать тебя Селлией». сказал отец в порту, подняв их чемоданы. «Это не то имя, которое я дал тебе при рождении». Он искосо посмотрел на неё. «Но я стану звать тебя Кэтлин. И ты не должна говорить об этом никому, кроме Розалинды. Это ради твоей собственной безопасности. Ты должна это понимать». Она понимала. Она всю жизнь боролась за то, чтобы её называли Селией. И вот теперь её отец захотел дать ей другое имя и... Она могла с этим смириться. Тройняшки Лан покинули Шанхай так давно, что когда они наконец вернулись, никто не заметил, что у Кэтлин изменилось лицо. Никто, кроме Джульетты. Джульетта подмечала всё. Но их кузина сразу же согласилась звать её Кэтлин так же быстро, как прежде начала называть её Селией. Теперь Кэтлин отзывалась на это имя, как будто оно было её собственным, единственным именем, которым её когда-либо звали — И это служило для неё утешением, как бы странно это ни звучало. «Здравствуйте!» Кэтлин вздрогнула, когда в бытовку вдруг вошёл Данао и прижала руку к груди. «Вы в порядке?» — спросил Данао. «Да, в полном», — выдохнула она. «Мне нужно кое-что узнать. Домашний адрес Джана Гутао». Хотя её кузина об этом и не подозревала, Джульетта была знакома с Данао. чьё имя означало «большой мозг». Часть своего времени он проводил, работая на этой хлопкопредельной фабрике, а другую часть, работая рыбаком и поставляя Алой Банди свежую рыбу. Он нередко приходил в дом семьи Цай, когда Джульетта была ребёнком, и был там по меньшей мере три раза после её возвращения в Шанхай. Алые любили, чтобы им подавали только самую свежую рыбу, но им не обязательно было знать, что их главный поставщик также является их глазами и ушами внутри Коммунистической партии Китая. «Адрес Джана Гутао», — повторил Данао. «Вам нужен домашний адрес генерального секретаря?» «Да». Данао состроил гримас, условно говоря, на кой ляд вам сдался его адрес. Но он не задал этот вопрос, а Кэтлин не стала на него отвечать. И рыбак, задумчиво постучав себя по подбородку, сказал. «Я могу узнать его, но встретиться с вами я смогу не раньше субботы, так что вам придётся подождать». Кэтлин кивнула. «Хорошо. Благодарю вас». Данао покинул бытовку без лишних слов. Выполнив свою задачу, Кэтлин начала вылезать из того же окна, но на сей раз, когда она забралась на подоконник, её рука коснулась листовки. Она лежала текстом вниз, покрытая грязью и сажей. Кэтлин перевернула её. Власти бандитов пришёл конец. Пора объединяться в профсоюзы. Её брови взлетели вверх. Может, это дело рук Данао? Нет, это невозможно. Однако внизу листовки была видна выцветшая строчка. Распространяется от имени Коммунистической партии Китая. Похоже, на этой фабрике с коммунистами связан не только донао Внезапно раздавшийся плеск воды вывел Кэтлин из задумчивости, и она спрыгнула на землю. Когда она взглянула на реку, ей показалось, что там мелькнуло что-то блестящее, несущееся под водой. Странно, пробормотала она и поспешила домой.